Самое большее, через 10 минут, как это случалось всегда, к ней вернется рассудок, она снова будет прежней, ослепительно-дальновидной и проницательной женщиной, той, которая отвратила Барлоу от жизни в грехе. И тогда никто уже не усомнится в ее даре озарения, в ее могуществе и святости, никто не будет оспаривать того, что она воистину послана небом. И хотя Барлоу уже неоднократно доводилось видеть ее в таком смятении, и он знал, что это состояние ненадолго, из-за подобных минут в душу все равно закрадывалось смущение, и он чувствовал беспокойство и растерянность. В такие моменты он терзался сомнениями и за это ненавидел себя. Он полагал, что Бог — намеренно подвергает мать Грейс унизительному испытанию, навлекая на нее душевную смуту, чтобы проверить крепость веры в е ё последователей. Божий промысел в том, чтобы с матерью Грейс остались лишь самые преданные из апостолов, чтобы перед лицом грядущих тяжких дней заложить оплот крепкой церкви. И все же всякий раз... заставая ее в столь неподобающем обличии, Барлоу испытывал сильное потрясение. Он окинул взглядом по-прежнему сидящих на полу членов тайного Синедриона. Вид у всех был встревоженный, и каждый шептал молитву. Он решил, что они просят Бога дать им силы не усомниться в святости матери Грейс, как усомнился в ней он. Закрыл глаза и тоже стал молиться. Чтобы убить этого ребенка, им потребуется вся сила, вера и преданность, которые они только могли раскрыть в себе, потому что это будет непростым делом. Он не был обыкновенным ребенком. Мать Грейс не уставала повторять это. Он сам... обладает силой, в с е л я ю щ и й ужас, и, возможно, уничтожит их в тот самый момент, когда они осмелятся поднять на него руку. Но ради людей они должны попытаться покончить с ним. Барлоу втайне надеялся, что мать Грейс оставит за ним право нанести роковой удар, пусть даже ценой собственной жизни, но он хотел бы быть тем, т о своими руками выпустит м а л ь ч и ш к и кровь, потому что тому, кто убьет его, или даже погибнет, пытаясь убить его, уготовано место на небесах, возле трона Господня. Барлоу был убежден, что это правда. Если он обрушит на это дьявольское отродье свою огромную физическую силу и затаенную ярость, то тем самым искупит свои преступления против невинных душ, которые он совершил в те дни, когда мать Грейс е щ е не обратила его в свою веру. Глава 11. Не прошло и 20 минут, как Генри Ренкин уже стоял в кабинете Чарли Гаррисона с данными из полицейского управления транспорта, о номерном знаке белого фордовского фургона. Невысокого роста, всего метр семьдесят, Ренкин был худощав, по-спортивному подтянут и собран. У Кристины мелькнула мысль, что в свое время он мог быть ж а к е е м На нем были черные туфли Белли, светлый серый костюм, белая сорочка, синий галстук и синий же декоративный платок, аккуратно заправленные в нагрудный карман пиджака. Он никак не соответствовал представлению Кристины о частом сыщике. Познакомившись с Кристиной, он протянул Чарли лист бумаги и сообщил. «По данным транспортного управления, фургон принадлежит некой полиграфической компании, которая называется «Слово истины». Если вдуматься... Чарли Гаррисон тоже едва ли соответствовал стереотипному образу частного детектива. Кристина привыкла считать, что сыщик должен быть высокого роста. Конечно, Чарли нельзя было назвать коротышкой, как р э н к и н а Но и в нем было не более метра в о с ь Она думала, что сыщик должен быть сложен на манер шкафа, чтобы пробивать кирпичные стены. Чарли же был под ж а р ы й и хотя вид его не оставлял сомнений в том, что он сможет за себя постоять, но крушить кирпичные стены явно было не для него. В ее воображении сыщик обладал внешностью чуточку з л о в е щ е й немного агрессивный взгляд и сурово очерченный рот с плотно сжатыми губами. Чарли выглядел смышленным, деловым, компетентным, но никак не зловещим. Внешности непримечательны, й хотя в целом симпатичны, с густыми русыми волосами, аккуратно подстриженными. Выделялись только серо-зеленые глаза. Взгляд их прямой и открытый. Это были глаза друга, без тени ожесточения, по крайней мере, она этого не находила. Несмотря на то обстоятельство, что ни Чарли, ни Ренкин никак не походили на Магнума, или на с э м о Спейда, или на Филиппа Марлоу, Кристина почувствовала, что пришла по верному адресу. Чарли Гаррисона отличали дружелюбие, сдержанность и искренность. Что бы он ни делал во всех его движениях, была необыкновенная естественность и самодостаточность. Его жесты были законченными и точными. Он проявил впечатление компетентного человека, на которого можно положиться. Ей казалось, что у него, как у профессионала, никогда не могло быть никаких провалов. С ним она чувствовала себя в безопасности. Редко она встречала таких людей, крайне редко, особенно среди мужчин. В прошлом, когда она во многом зависела от мужчин, то часто или, скорее, обычно ошибалась в них. Но инстинкт подсказывал, Чарли Гаррисон отличается от большинства, ей не придется сожалеть, если она доверится ему. Чарли оторвался от бумаги, которую принес Ренкин. Слово истины? Интересно. Есть что-нибудь на них в картотеке? Ничего. Чарли взглянул на Кристину. Вам ни о чем не говорит это название? Нет. Вы печатаете для своей лавки гурмана рекламные проспекты, заказываете фирменную марку для канцелярских принадлежностей. Разумеется, но мы обращаемся в другую компанию. Ладно, сказал Чарли. Необходимо выяснить, кто владелец фирмы. Кроме того, попробуем получить список, наемного персонала, и будем проверять каждого. Чарли обратился к Кристине. Возможно, вам потребуется поговорить об этом случае с вашей матерью, мисс Скатова. Я бы предпочла этого не делать, сказала она. Во всяком случае, если без этого можно обойтись. Что ж, хорошо, но, возможно, в этом действительно возникнет необходимость. Пока же вы можете вернуться к своей работе. «У нас идет какое-то время на то, чтобы вникнуть во все это». «А как быть с Джоем?» «Сегодня он может побыть здесь, со мной», — сказал Чарли. «Хотелось бы увидеть, что произойдет, если вы выйдете отсюда без мальчика. Поедет ли этот малый за вами или будет ждать Джоя? Кто из вас двоих ему нужен больше?» «Он будет ждать Джоя», — мрачно решила Кристина. потому что Джоя он хочет убить. Шерри Ордуэй, секретарша в приемной агентства Клемет Гаррисон, задумалась, не совершили ли они с Тедом, ее мужем, в свое время ошибку. Шесть лет назад, после трех лет брака, они пришли к выводу, что не хотят иметь детей. А тут еще т э д перенес вазоктомию. Без детей они могли позволить себе иметь дом получше и мебель побогаче, более дорогую машину, были вольны отправиться в п у т е ш е с т в и е наслаждаться тихими вечерами, лежа на диване с книгой или в объятиях друг друга. Большинство же знакомых было связано по рукам и ногам с семьями, и всякий раз, когда они видели, как чей-то ребенок дерзит или откровенно грубит, Было отрадно сознавать, что у них хватило ума не обрекать себя на участь родителей.